Глава десятая. Чайник начал рычать на плите, выдавая булькающие звуки. Еще немного, и можно будет завтракать. Подошла к окну и посмотрела во двор. А там, помимо унылых деревьев, кипели страсти. Влюбленная парочка усердно целовалась, действиями обещая всем и каждому проглотить друг друга. Хорошенькая девушка завалила парня на стену, Так как имела преимущество в весе и усердно поглощала. Прыгай, раздура, услышала женский голос откуда-то сзади, обернулась, встречаясь с презрительным взглядом блондинки. Она брезгливо осматривала мою растянутую футболку и бриджи. Притом когда-то они были джинсами. А дыры с нитками на левой штанине я сама ножницами сотворила чтобы было одинаково со всех сторон, если уж они разорвались. Но, видимо, мой вид не вызывал особого восторга у полуголой особы. «Не собиралась?» — ответила, оценивая ее шелковый халат красного цвета, который совершенно ничего не скрывал. Полупрозрачная ткань. Как минимум хищница вышла на охоту. Перепутала место пребывания? Или тут все так ходят? Я вроде как не в курсе, но если оценивать тот факт, что Надя спала в закрытой пижаме, то кто-то из них перебарщивал. А тут полупрозрачный халатик, когда на этаже живут мальчики. А чего нет? Будущее у тебя навряд ли будет. Лучше уж сразу, чтобы не мешало нам. Это уж мне решать, а не полуголой хамке. Ответила в тон и, отмечая, как округлились ее глаза, поняла, что она оскорбилась. Других унижать любит, а вот сама оказалась не готова к ответной реакции. «Да и что я не так сказала?» — ответила соответственно ее поведению. «Можно и хуже, но я старалась быть корректной. Хотя бабуля сразу переходила к делу, чтобы не тратить время попусту». «Ты чего, Мымра, проблем хочешь?» Прогорланила она, настраивая голос на высокие частоты. «Не планировала, но не люблю, когда недалекие учат жизни и дают советы. Если есть желание, сама прыгай, а меня твое мнение не интересует». Глаза блондинки округлились размером в яйцо. Пухлые губы открылись, демонстрируя букву «О». «Да я...» Возмущенно начала она, при этом выдавая хриплые звуки. Слюни мешали говорить внятно. Как бы случайно не захлебнулась от обильного слюноотделения. «Да ты!» «Мой отец прокурор!» «И мне что с этого? Рекламируешь?» «Ты проблем захотела? Он прокурор!» «Да он найдет твоих!» Уже с шипением хрипела блондинка, вытягивая шею для устрашения. Как найдет, так и спрячется. Кстати, посмею заметить, что повторяешься. Книги нужно читать, чтобы расширить словарный запас. Вежливо посоветовала и, схватив за ручку чайник, который уже минуту активно кипел, выдавая мощную струю пара, направилась на выход, слыша ее шипение. Эх, «А что поделать? Видимо, нужно пошипеть с утра». Только вышла в коридор, как в меня чуть не влетел парень. Красивый, мощный, но на всю голову безбашенный. Очень быстро убрала чайник, что его спасло. Совсем не видит, куда идет. «Ты чего, курица, совсем ослепла? Я иду». «Идет. Удивил». Ладно бы летел, тогда понятно было, чему удивляться и восторгаться. А этот перебарщивает. Посмотрела на чайник, потом на наглеца и, сжав ручку чайника, пошла на него. «Тебя облить, раз не успела?» — уточнила на всякий случай. Вдруг он хотел, а я не поняла. «Что?» — спросил парень с угрожающим видом, делая шаг ко мне. А когда и я к нему, то начал движение назад. И это понятно. Куда против чайника с кипятком ты пойдешь? То, тут кухня. Люди с горячими чайниками и кастрюлями ходят. Это наше время. Так что, чтобы я тебя не видел в это время, поняла? Какое еще время? С восьми до одиннадцати. Вот дома у себя устанавливай время родным а тут всем плевать, что ты хочешь и в какое время ходишь. — Да ты сейчас у меня! Злобно начал он, сжимая руки в кулаки. Хлопнула дверь, и я увидела Надю, бегущую ко мне. Она с ужасом в глазах смотрела на меня, потом на парня, избивчиво начала оправдываться уже по пути. — Егор, прости, она не знала. — Так, я не поняла. «За что она просит прощения?» «Да я понял уже, ослиха!» «Не ослиха, а ослица, безграмотный!» «Это, конечно, я сказала, притом быстрее, чем подумала!» «Я могла!» «На автомате!» «Слышь ты!» «Егор, она не знает!» Взмолилась подруга, вызывая раздражение. «Чего она его умоляет за меня?» «Понятно же, что упырь!» «Так чего перед ним скакать?» Нарвется начальник так его проблемы. Нечего около кухни бегать, как на стометровке. Должен же понимать, если есть в его черепной коробке хоть немного серого вещества. Так заткни ее. Еще раз, и она ответит по полной. Нагло выдал он и направился в кухню. Я же смотрела ему вслед, ощущая поднимающееся возмущение. Это что было? Катя, пошли. С волнением попросила Надя, хватая меня за руку. «Пожалуйста!» В груди все кипело от возмущения. Досчитала до трех и пошла за ней, понимая, что это только начало. Видимо, упыри нашего этажа считают себя королями жизни. И как тут быть? Но на пустой желудок сложно было придумать что-то спокойное и доброе. Лишь агрессивные мысли лезли в голову. Так что решила позавтракать, а там видно будет.